Он сложил газету. С первой полосы смотрел премьер-министр Гордон Браун, усталый, с припухшими глазами. «Тебя уже полиция с пристрастием допросила», сказал Страйк, положив открытый блокнот рядом с тарелкой. «Но мне желательно услышать из первых уст, что произошло в ту ночь». «Пожалуйста, нет проблем. Киран Коловос Джонс тоже, наверное, подъедет», добавил Уилсон. Видимо, он думал, что Страйку знакомо это имя. «Кто?» — переспросил Страйк. «Керан Коловас-Джонс, водитель Лулы. Он тоже хочет с тобой переговорить». «Отлично», — сказал Страйк. «В котором часу его ждать?» «Без понятия. Он же на работе. Как сможет, так и появится». Официантка принесла кружку чая и поставила перед Страйком. Он поблагодарил и щелкнул ручкой Не успел он задать первый вопрос, как Уилсон сказал... Мистер Бристоу говорит, ты в армии отслужил. Угу, подтвердил Страйк. А у меня племяж сейчас в Афганистане, сообщил Уилсон, прихлебывая свой чай. В провинции Гильмент. В каких войсках? Связист. Давно служит. Четыре месяца. Мать глаз не смыкает, сказал Уилсон. А ты почему дембельнулся?» Ногу оторвало. — с непривычной для себя откровенностью ответил Страйк. Это была не вся причина, а лишь та часть, которую проще всего объяснить незнакомцу. Страйк мог бы продолжить службу, его уговаривали остаться. Но, лишившись ноги по колено, он вплотную подошел к тому решению, которое зрело у него, как он понял, уже два года. Он осознал, что приблизился к определенной грани, за которой пути назад не будет. Он просто не сможет найти себя на гражданке. Служба год за годом меняет твою личность, подгоняет тебя под общую мерку, чтобы легче плылось по волнам армейской жизни. Страйк никогда не погружался в нее с головой, и пока этого не произошло, предпочел уволиться в запас. А все равно отдел специальных расследований он вспоминал с теплотой, хотя и потерял пол ноги. Хорошо бы и Шарлотту вспоминать с таким же неомраченным чувством. Уилсон медленно покивал в ответ на объяснение страйка. «Хреново!» — сиплово, говорил он. Хм, «Я еще легко отделался по сравнению с другими». «Это точно. Две недели назад одного парнишку, с которым племяш мой служил, в клочья разорвало». Уилсон отпил еще чая. Какие у тебя были отношения с Лулой Лендри? спросил Страйк, держа наготове ручку. Ты часто ее видел? Только когда она мимо поста проходила. Всегда здрасть скажет, спасибо, пожалуйста, от других-то слова доброго не дождешься, от богатеев гребаных, емко ответил Уилсон. Самый долгий разговор у нас был с ней про Майку. У нее там какая-то работенка намечалась, вот она и расспрашивала, где лучше остановиться, что да как. А я у нее автограф попросил, для Джейсона, это племяш мой. Ему на день рождения. Дал ей открытку подписать и послал ему в Афганистан. Она потом, как мимо проходила, всякий раз про Джейсона спрашивала, по имени. Прям душ мне грела, веришь? «Я в охране давно служу. Иные люди считают, что ты должен их от пуль заслонять, а сами ими твое запомнить не утруждаются. Да, славная была девушка». Тут принесли обжигающую запеканку и картофельное пюре. Страйк и Уилсон почти умолкли, разглядывая гору еды. У Страйка потекли слюнки. Взяв нашу вилку, он сказал... «Можешь подробно рассказать, что происходило в тот вечер, когда погибла Лула? Она вышла из дома в котором часу». Поддернув рукава джемпера, охранник задумчиво почесал руку выше запястья. Страйк обратил внимание на татуировки, кресты, инициалы. «В начале восьмого, что ли, вышла с подружкой, Серый Портер. Они к дверям, а на навстречу им мистер Бестиги». «Заговорил с Лулой. Слов я не разобрал. Она недовольна была. Я видел, какое у нее лицо». «И какое же?» «Кислое», — без запинки ответил Уилсон. «Потом я на монитор глянул. Они в машину садились, Портер с Лулой. У нас камера над входом, понимаешь? К монитору подсоединена, что у нас на стойке. Мы смотрим, кто в дверь звонит». «Запись есть? Можно просмотреть эту запись?» Уилсон помотал головой. «Мистер Бестиги не разрешил вешать ничего такого. Никаких записывающих устройств. Он тут первым квартиру купил. Это сейчас все распроданы, а тогда многое по его указке делалось». «Что же это за камера? Просто высокотехнологичный глазок?» Уилсон кивнул. От его левого века к середине скулы тянулся тонкий шрам. «Ага». «Так вот, значит, села она с подругой в машину. Киран, это он сегодня должен сюда подъехать. В тот вечер их не возил. Его отправили Диби Макка встречать». «А кто был за рулем?» «Другой парень, Мик, тоже из агентства Экзакарс. Она и раньше с ним ездила. «Ну, вижу я, значит, с машину окружили, проезду не дают». Всю неделю тут околачивались, пронюхали, что она снова с Дафилдом сошлась.